Они были слишком низко от земли. Их ударила взрывная волна. Ладынин медленно опустил трубку. — Это была ловушка, — убежденно сказал он. — Они просто устроили нам такой сюрприз. — Нужно объявить тревогу и отцепить место взрыва, — нервно сказал Зароков. — В контейнере было... — В контейнере не было ничего, генерал. Довольно невежливо перебил его Ладынин. «Неужели вы до сих пор не поняли, что мы имеем дело с настоящими профессионалами?» Остальные генералы молча смотрели на него. Москва, 10 часов 34 минуты. Они стояли у какого-то дома, беспомощно наблюдая за мучениями своего напарника. Пришедший в себя Вадим начал стонать и так громко, что Равилю, сидевшему за рулем, пришлось въехать в какой-то тупик и остановиться. Здесь крики раненого были не так слышны. Они сделали ему укол морфия и теперь ждали, когда он наконец успокоится. Вместе с ними в автомобиле скорой помощи сидел и незнакомый прежде боевик Седова, с которым они познакомились только в день нападения на колонну. Он был среднего роста, ребой, подвижный, все время скалившийся в какой-то неприятной улыбке. Если бы не его разноцветные глаза, его, наверное, можно было бы назвать и красивым. Но неприятным он был точно. И это парням не очень нравилось. Этот тип представился как Дима. А здесь не принято было спрашивать документов. Раз ему нравилось это имя, почему бы не называть его именно так? Равиль маленького роста, с редкими, несколько курчавыми волосами, был скорее похож на студента, чем на наемника. Но все знали, что этот 25-летний татарин успел отличиться и в Абхазии, и в Чечне. А его напарник Игорь, Наоборот, раньше служил по другую сторону фронта, воевал в Чечне контрактником, а когда срок кончился, вернулся домой и успел попасть несколько раз в крупные неприятности, после чего его, наконец, заметил Карим и взял в свою группу. После того, как Равиль вкатил Морфий Вадиму, они начали ждать, пока лекарство окажет свое действие. Дима почему-то вышел из машины и пошел смотреть, где они остановились. Игорь и Равиль остались ждать в машине. Уходя, Дима оставил свой чемоданчик в машине. — Ты куда? — коротко спросил Игорь. — Нужно осмотреться, — ответил этот тип и ушел, даже не обернувшись. — Не нравится он мне, — вынес свое резюме Игорь. «Мне тоже!» — сплюнул Равиль. Он говорил по-русски с сильным акцентом. «Такие, как он, человека убьют и не заметят. Ты видел, как он все время прятался, старался под чужие пули не ходить?» «Правильно говорю, не ходить. Можно и так», — махнул рукой Игорь. Кажется, заснул. Посмотрел он на тяжело раненого напарника, Ему так досталось. Наверное, не выживет. — А куда ушел этот Дима? — Не знаю, но дипломат оставил. — А что там? Может, наши деньги? — Откуда я знаю? — пожал плечами Игорь. — Дай мне, — загорелся Равиль. — Я такие замки в Казани открывал. Любой замок открою. Игорь пододвинул ему дипломат... Равиль повозился несколько секунд и открыл его с торжествующим видом. — Смотри, — сказал он, улыбаясь, — бомба, — ахтул Игорь, — здесь бомба. Зачем она ему? Равиль наклонился. — Действительно бомба, — озабоченно сказал он, — но не включена. Наверное, хочет потом взорвать нашу машину. Может быть, равнодушно согласился Игорь, закрывая дипломат. Он его просто перестал интересовать. И в этот момент к автомобилю подошел Дима.